Не зная, что третий военный суд уже рассматривает её дело, или притворившись, что это её не беспокоит, или уверув в свою безнаказанность, ибо стоит при высшей расхожих понятии о добре и зле, русская шпионка Матахари явилась в Министерство иностранных дел с разрешением сопровождать в действующую армию своего любовника, который был тяжело ранен, едва не ослеп, но по излечении всё же был вновь послан на фронт. Местом назначения она назвала Верден. Это была явная уловка, призванная показать, будто ей совершенно неизвестно, что происходит на восточном фронте. Ей сказали, что необходимые бумаги ещё не прибыли, но что министр займётся её делом лично. Ордер на арест шпионки был выписан по результатам закрытого судебного заседания, куда не допустили и журналистов. Наши читатели сумеют ознакомиться с подробностями процесса по окончании суда. 3 дня назад военный министр уже подписал и отправил военному коменданту Парижа один ордер за номером 3455SCR10, но оказалось, что он должен был дождаться, пока не будет официально сформулировано обвинение. Группа из пяти человек, возглавляемая следователем третьего военного суда, направилась в отель Элизе и вошла в номер 131, где подозреваемый, одетый в шёлковый халат, сидел за утренним кофе. На вопрос не поздно ли для завтрака, она ответила, что из-за поездки в министерство ей пришлось очень рано вставать, и что теперь она умирает от голода. Пока арестованная одевалась в результате произведённого обыска, было обнаружено в основном одежда и предметы дамского туалета. Среди прочего, было найдено разрешение на поездку в Виттель и разрешение на работу на французской территории, датированное 13 декабря 1915 года. утверждая, что всё это недоразумение, которое вот-вот разрешится, арестованная потребовала составить опись всех конфискованных предметов, чтобы затем истребовать их возвращение в случае надобности по суду. Анонимный источник, благодаря которому наши читатели имеют возможность раньше прочих узнавать подробности судебных процессов над разоблачёнными шпионами, описал для нас первую встречу арестованной со следователем военного суда, капитаном Пьером Бушардоном. По словам нашего источника, капитан Бушардон ознакомил арестованную с полным списком предъявленных ей обвинений. Когда она прочитала список, капитан Бушардон спросил: "Намерены ли она пригласить адвоката?" На что арестованная горячо заявила: "Я не виновна. Кто-то зло пошутил надо мной. Мне случалось оказывать услуги только французской контрразведке, а это бывало нечасто". Капитан Бушардон попросил Аристовону подписать заявление об отказе от адвоката, записанное с её слов нашим источником, что она охотно и сделала. После чего выразила уверенность, что уже вечером вернётся в роскошь и комфорт своего отеля и немедленно попросит кого-нибудь из ширачайшего круга своих друзей разобраться в этом абсурде. После того, как Аристовона подписала отказ, её отконвоировали в тюрьму Сен-Лазар. По дороге она пришла в истерическое состояние и всё время повторяла: Но я не виновна. Я не виновна. Тем временем наш корреспондент сумел побеседовать со следователем. Она даже не хороша собою, сказал Пьер Бушардон. Это абсолютно безнравственно, развращённо и лишённое чувства сострадания существо. Она играла мужчинами, разоряла их и послужила причиной по меньшей мере одного самоубийства. Я могу утверждать, что она прирождённая шпионка по роду занятий и по призванию души. Наш корреспондент отправился в Сен-Лазар, где его менее удачливые коллеги из других газет беседовали с директором тюрьмы. Оказалось, что господин директор разделяет мнение капитана Бушардона. Присоединяется к нему и наша газета о том, что наделавшая когда-то столько шума красота Матахари знавала лучшие времена. Теперь она хороша только на снимках, сказал господин директор. У женщины, которую я увидел сегодня, мешки под глазами и незакрашенные седина в волосах. Её манера ничуть не лучше. С того момента, как её привезли сюда, она не перестаёт кричать: "Я не виновна!" и ведёт себя как помешанная. Хотя, возможно, у неё сейчас те дни, когда женщина не в состоянии держать себя в руках. Но сказать по правде, я поражён, поскольку был лучшего мнения о вкусах кое-кого из моих друзей, так сказать, более чем близко с ней знакомых. Медкое наблюдение господина директора тюрьмы подтвердил тюремный врач Жюль Саке. Осмотрев арестованную и убедившись в том, что она не страдает никаким заболеванием, у неё нет жара, не обложен язык, что говорит о здоровом желудке, а в лёгких и сердце нет шумов или иных подозрительных симптомов, доктор разрешил поместить её в одну из камер Сен-Лазара, но прежде велел передать ей кем-нибудь из монахинь стопку полотняных прокладок для месячных истечений.